Глава 6. В Новосибирск они прилетели поздно вечером. Прежде всего, было необходимо получить разрешение на перелет и прибытие самолета, не входящего в список давно согласованных пассажирских рейсов из Казахстана в Россию. Пока Решетилов вел переговоры, Дронго сидел на стуле рядом с ним, печально размышляя, что террористам не нужны такие формальности. Они свободно передвигаются из страны в страну. Когда к вечеру все вопросы были решены, небольшой самолет Як-42 взял курс на Новосибирск, Дронга трясся в неудобном кресле, поглядывая вниз. В первом ряду сидели оба генерала, во втором Дронго и подполковник Бадыров. За ними Галия и неизменный Пьеро, непонятной тенью, следующей за экспертом и не сказавший за все время пребывания в Казахстане даже нескольких фраз. «Еще немного, и я буду летать на планерах», – раздраженно подумал Дронга. Самолет кидал из стороны в сторону, в салоне было холодно и неуютно. Казалось, в нем несколько щелей, в которые можно увидеть землю. Як-42 был старый, прослуживший уже лет 40, если не больше. «Мы послали запрос в пограничную службу», — сообщил Бадыров. «Хотим узнать, не пересекал ли нашу государственную границу Ахмед Парвис. «У него был паспорт на другое имя», — тихо заметил Дронга. «Они наверняка это предусмотрели». «Мы проверяем всех граждан Пакистана», — пояснил Бадыров. «Возможно, среди них окажется и Ахмед Парвис. «Из Москвы нам передали на него досье. Ему 53 года, среднего роста, большелобы, темнокожий». У него очень характерная внешность. Если он пересекал границу, его могли запомнить. А если нет?» Дронга посмотрел вниз и отвернулся. «Не нужно было садиться у иллюминатора», – раздраженно подумал он. «Предположим, груз вывезли в Новосибирск. Зачем ему тогда было лететь в Казахстан? Он мог спокойно приехать в Россию и готовить лабораторию в Новосибирске, ожидая, когда туда прибудет груз. Нужно отправить запрос в Россию, проверить, не пересекал ли там границу человек, похожий на Ахмеда Парвиза. хотя у него может быть паспорт любой страны». Бадыров нахмурился. «На всем постсоветском пространстве одинаковые проблемы», продолжил Дронга. «Массовая коррупция, полное пренебрежение к законам, отсутствие всяких нравственных норм. Люди миллионами уезжают, разочаровавшись не только в своих странах, но и во всех идеалах, которые им пытались привить 70 лет». Возможно, то общество было не очень совершенным, но провозглашенные им идеалы были гуманистическими, а сегодня главная цель – быть богатым, успешным, вовремя украсть и вовремя сбежать. Все наши проблемы растут оттуда, с середины 80 когда мы начали методично разрушать нашу веру в собственные идеалы. Поэтому я уже давно ничему не удивляюсь. Абсолютный цинизм и полное забвение моральных норм – вот атмосфера, которая теперь царит на одной шестой части земного шара. «Вы пессимист», – осторожно заметил подполковник. «Я реалист», – вздохнул Дронга. «Слишком хорошо знаю процессы, которые у нас происходили. Вы понимаете, почему стал возможен Беслан или Будённовск? Можете себе представить меру коррумпированности в правоохранительных органах? Или откуда берется столько оружия? Неужели его привозят из-за рубежа? Конечно, нет. Все покупается на месте. Гораздо легче привести деньги, небольшую пачку долларов и все проблемы решить с их помощью». «Я абсолютно уверен, что кто-то из тех, кому в свое время доверили военную тайну, теперь захотел на ней заработать», сообщив террористам местонахождение хранилища ядерных отходов под Павлодаром. «И можно не сомневаться, что все необходимые документы на провоз опасного груза через внутренние границы стран СНГ у террористов были в порядке. Могу также предположить, что им продавали любые паспорта и любые документы в любой стране СНГ, гражданство которой они хотели иметь». На одного честного сотрудника милиции приходится десять не совсем порядочных. Воровство и коррупция стали синонимами государственной службы. «Неужели все так печально?» – усмехнулся Бадыров. «Если с вами согласиться, то невозможно вообще жить». «Не все», – согласился Дронга, «И, возможно, приведенное мною соотношение не совсем правильное. Кто-то еще работает, кто-то борется с террористами, кто-то рискует жизнью. Но их гораздо меньше тех, кто видит в своей службе лишь кормушку». Перед глазами людей наглядный пример олигархов, и не только российских, которые у всех на слуху и заработали миллиарды долларов. В каждой стране есть свои карликовые олигархи. Как правило, эти люди – крупные государственные чиновники, либо лица, связанные родственными и дружественными отношениями с правящей элитой. Пробившихся своим умом или трудом среди них почти не бывает. Такого новичка просто изгоняют из стада. Он всегда чужой. И люди понимают, что для обогащения нужно не иметь совести, плевать на все законы, обладать надежными связями, забыть о моральных нормах. Если можно, то почему нельзя нам? Рассуждает каждый из тех, кто видит и понимает, что происходит. Поэтому идет постепенная коррозия нравственности. На самом деле настоящие бомбы находятся внутри нас. Они, как нейтронные бомбы, убивают в нас все живое, делают жадными, завистливыми, вороватыми, несчастливыми. И никакого рецепта нет исцеления. Я не знаю, я не лекарь. Раньше я думал, что люди меняются к лучшему. Сейчас в этом не уверен. Мы слишком плохо начали 21 век. И дело уже не только в нашей действительности. Все так мечтали покончить с коммунизмом, так изгалялись на обломках некогда великой идеи. А теперь началось настоящее столкновение цивилизаций. Я думаю, что западная цивилизация, представляющая северных христиан, уже обречена. Во всех странах Европы происходят невероятные этнические изменения. Они уступают под напором приехавших других религий, других этносов. Но существует такое понятие, как южная христианская цивилизация. И это не только испанцы и итальянцы. Кстати, гораздо лучше отстаивающие собственные ценности. Это и латиноамериканцы, и африканцы, которые в своей пассионарности уже не уступают мусульманам. А значит, грядущие столкновения почти неизбежны. И плюс две гигантские страны, которые уже сейчас составляют почти 40% всего человечества. Китай и Индия. Я действительно не знаю, чем все это закончится, но уже сейчас ясно, что наступающий век будет самым тяжким веком испытаний для человечества. Мы думали, что 20-й век в своих трагических эпизодах превзошел все, что было до сих пор. Две мировые войны потрясли нас так, что, казалось, повторить подобное уже невозможно. Но вот мы летим в Новосибирск, понимая, что где-то уже тикает бомба, готовая уничтожить миллионы людей. И я уверен, что это не предел. Рано или поздно в своем диком противостоянии одна сторона дорвется до ядерного оружия. Или начнут применять биологическое и химическое оружие. Трудно остановить людей, которые хотят умереть и уничтожить при этом своих врагов. Картина апокалипсиса, — грустно подвел итог Бадыров. «Зачем тогда вы летите со мной? Вы же не на службе. Могли бы махнуть на всё рукой. Я слышал, что вы достаточно независимый человек. Зачем вам все это нужно?» Я люблю этот мир, признался Дронго. Мне нравятся его люди и города, его океаны и горы, леса и реки. Легче всего говорить о закате человеческой цивилизации, наблюдая за всем из собственного укрытия. Но это не моя позиция. За мир нужно драться. Драться изо всех сил. И еще я думаю, что нас может спасти культура. Я пытаюсь примерять на себе три великие составляющие нашей цивилизации – христианство, мусульманство и иудаизм. «Если мы научимся с уважением относиться к другой культуре, к пониманию ценностей другой веры, то научимся и противостоять этому безумию. Через культуру, толерантность, взаимную терпимость. Только так. Хотя боюсь, что большинство людей со мной не согласятся». Дронго говорил достаточно тихо, чтобы его не слышали другие пассажиры, находящиеся в салоне. Но как только закончил, к ним повернулся Решетилов. «Я позвонил в новосибирское управление ФСБ», сообщил он. «Они уже начали поиск лаборатории». Правда, они уверены, что такое место невозможно оборудовать за несколько дней. Нужны специальные камеры, костюмы, аппаратура, поэтому сейчас проверяют все лаборатории. «Нет», – возразил Дронга, «Скажите им, чтобы расширили зону поиска. Видимо, они исходят из того, что контейнеры могли вскрываться только в специальных камерах, оборудованных радиационной защитой. Но это не так. Террористы, с которыми мы имеем дело, не ценят человеческие жизни. Ни чужие, ни свои. Они могли вскрыть контейнеры обычными инструментами. поэтому погибшие получили такую дозу облучения. Решителов тяжело вздохнул. «Вы хотя бы слышите, что говорите?» спросил генерал. «Если человек способен сесть в машину, начиненной взрывчаткой, и въехать на ней в чужую гостиницу, то у него другое состояние психики и другое понимание жизни и смерти. Если женщина способна надеть на себя пояс смертницы и подорвать себя в людном месте, значит, у нее произошли необратимые психические изменения, которые невозможно понять, пользуясь обычной логикой». «Тогда почему они должны бояться вскрыть эти контейнеры голыми руками?» Вопросом на вопрос ответил Дронга. «Мне кажется, вы готовы их оправдать», — разозлился Решетилов. «Я готов их понять, чтобы знать, где и кого мне искать», — возразил Дронга. «Я должен чувствовать, как они, иначе мне их не найти. А вы сказали еще сегодня утром, что счет идет уже на часы». Генерал раздраженно отвернулся, и в этот момент самолет сильно тряхнуло. «Идем на посадку», — сообщил командир экипажа. Ремень оказался настолько коротким, что его невозможно было пристегнуть. Дронго посмотрел на него и пожал плечами. В конце концов, постоянно приходится терпеть какие-то неудобства. Он с отвращением оглядел свой мятый костюм. Щеголять в таком дорогом костюме в этих местах глупо и не совсем корректно. Но и переодеться не во что. В седьмом часу вечера они приземлились в аэропорту города. Их уже ждали. Правда, генералов встретили как особо важных гостей и разместили в первой машине. Дронго подумал, что все так и должно быть. Их привезли в здание управления Федеральной службы безопасности. В кабинете начальника управления уже находилось несколько его сотрудников. После того, как генерал Михалев представил своих офицеров, все расселись вокруг длинного стола. Очевидно, за ним проводились самые важные совещания. «Мы начали проверку», – сообщил начальник управления. Ему было 48 лет, но выглядел он гораздо старше. Землистый цвет лица, уставшие глаза, глубокие морщины вокруг рта. Генерал работал на своей должности уже около трех лет и хорошо знал город его окрестности. До этого Михалев почти семь лет был заместителем начальника УФСБ Новосибирской области. «Сколько людей вы задействовали?» Как и все приехавшие из центра, Решетилов не совсем доверял провинциальным руководителям, считая, что лучшие кадры традиционно трудятся в столице. «Всех, кого можно?» – ответил Михалев. «Я попросил привлечь не только наших сотрудников, но и офицеров МВД». «Задействовано два батальона химической защиты. Они проверяют все возможные места, где груз мог быть принят и обработан». «Наш эксперт считает, что необходимо расширить зону поиска», показал на дронга генерал Решетилов. «Он полагает, что они могли вскрывать контейнеры в неподготовленном помещении, не оборудованном защитой от радиоактивного излучения». Михалев посмотрел на Дронго и нахмурился. «Я с вами не согласен», – устало произнес он. «Это ведь верная смерть». Если груз переправили к нам прямо из хранилища, то там можно получить такую дозу облучения, которая несовместима с жизнью. Наши эксперты говорят, что это чрезвычайно опасный груз. Его нет надобности даже перерабатывать. Достаточно вскрыть где-нибудь в центре крупного города. Все правильно, согласился Дронга. Но вы применяете обычную человеческую логику в том случае, когда она неприемлема. Мы имеем дело не просто с террористами, захватившими такой опасный груз. Мы имеем дело с теми, кто не ценит ни собственной жизни, ни жизни своих помощников. Они могли вскрыть контейнеры вручную. И представляете, какую дозу облучения получили бы? упорствовал Михалев. Дронго обернулся к Бадырову. Дайте мне фотографии погибших, попросил он подполковника. Тот протянул ему папку с фотографиями. Вот, посмотрите, какую дозу облучения они получили. Дронго передал папку с фотографиями Михалеву. И скажите, где еще они могли схватить такие чудовищные дозы? Генерал внимательно, не поморщившись, посмотрел все фотографии, затем аккуратно сложил их в конверт, убрал обратно в папку. «Убедили», – коротко сказал он. И, обращаясь к одному из своих заместителей, приказал осматривать все заброшенные помещения. Пусть ходят с радиационными счетчиками. Если эти контейнеры вскрывали, там должна быть очень сильная доза радиации. Заместитель поднялся и вышел из кабинета. «Теперь придется подождать», – заявил Михалев. «Проверку необходимо завершить завтра», – жестко проговорил Решетилов. «Если не хватает собственных сил, подключайте все возможные резервы. У меня есть указание задействовать армейские части». «Пока в этом нет необходимости», – возразил Михалев. «Мы справляемся нашими силами». «Нужно послать запрос в Москву», – решил перебить спорящих генералов дронга «Постарайтесь проверить, не пересекал ли вашей границы человек с внешностью Ахмеда Парвиза. Насколько я понимаю, у вас могут быть копии визовых документов. Вполне возможно, что он прибыл в вашу страну с чужим паспортом. Учитывая, что пограничников снова вернули в систему ФСБ, думаю, вам будет нетрудно организовать эту проверку». «Где у вас телефон?» – резко спросил Решетилов. которому не понравилось, как бесцеремонно прервал их Дронга. Я сам займусь этой проверкой, позвоню в Москву, чтобы ею срочно занялись. Два месяца назад, напомнил Дронга, Парвиз должен был прилететь два месяца назад. Решетилов подошел к письменному столу. Кинжитаев, глянув на него, обратился к Бадырову. Мы тоже должны проверить, куда мог приехать этот ученый. Уже проверяем, отозвался Бадыров. Дронга пересел поближе к Глие Рахимджановой. У нее были светлые глаза, кажется, зеленые, как он успел заметить, когда она взглянула на него. «Как вы считаете?» – тихо спросил Дронга, «Если контейнеры вскрывали в необорудованном помещении, там сила излучения должна быть достаточно мощной?» «Конечно», – шепотом ответила она. «Думаю, что и в соседних комнатах фон был бы такой же смертельный. А в соседних зданиях?» «Слабее, смотря из какого материала построены эти здания. Но в любом случае сохранился бы повышенный фон, очень сильно отличающийся от обычного». «Спасибо», – Дронга поднялся и подошел к Михалеву. «Мы можем ускорить проверку. Вместо бессистемной беготни по всему городу и области лучше срочно свяжитесь с горздравом. Узнайте, не попадал ли кто-нибудь за последние два месяца в больницу с симптомами отравления или плохого самочувствия, когда не было видимых причин для такого состояния. Я полагаю, что так можно найти людей, которые получили меньшие дозы радиации, если бочки вскрывали в необорудованном помещении. Ведь пострадать могли не только террористы, но и случайные люди, находившиеся поблизости». «Сейчас попрошу проверить», – согласился Михалев. Ждать пришлось долго – около трех часов. Когда напряжение уже достигло предела, раздался звонок заведующей городским отделом здравоохранения. «Нашли двое мужчин, получивших сильную дозу облучения», – сообщила она. «Сначала не могли понять, что с ними, но потом специалисты установили, что оба получили большую дозу радиации. Только где они могли ей подвергнуться, мы не представляем». «Где эти мужчины живут?» – перебил ее Михалев. «Один в самом центре, рядом с театром юного зрителя. У него двое детей». Михалев нахмурился. «У генерала дочь там живет», – негромко сообщил Дронга, один из заместителей генерала. «А в семьях пострадавших нет?» – поинтересовался Михалев. «Кажется, нет». «Что значит «кажется»?» – повысил он голос. «Мы не проверяли специально, но детей к отцу не пускаем, объявили карантин и перевели его в реанимацию. А второй?» «Он тоже в реанимации, молодой мужчина, 26 лет, холостой». «Где он живет?» «На другом берегу». «А почему, вы спрашиваете? Мы установили, что они оба работали малярами в порту и...» «Подождите». Снова перебил ее генерал. «Они вместе работали?» «Да, в порту. Мы думаем, что они имели дело с некачественными реактивами или какими-нибудь другими вредными химикатами. Хотя такую дозу облучения получить даже от очень вредных химикатов практически невозможно». «Все. Спасибо. Мои сотрудники сейчас к вам приедут. Нужно дать им подробное описание болезни обоих ваших пациентов», попросил Михалев и, попрощавшись, положил трубку. «Вы были правы», – с невольным уважением сказал он дронга. «Ваша находчивость позволила нам значительно сократить время поисков и найти очаг заражения». Генерал подошел к столу и вызвал начальника отдела, отвечающих за поиски мест, где мог находиться груз. «Всем переместиться в порт», – приказал он. «Пусть люди наденут костюмы защиты и снабдите их индивидуальными счетчиками. По нашим предположениям, там находится сильный очаг радиации. Вы меня поняли?» «Все ясно. Сейчас дам указания моим сотрудникам». Уберите из порта всех посторонних, там очень опасно. Оцепите район порта, прекратите все работы. Будьте очень осторожны, мы не должны подставлять наших людей. Прикажите всем солдатам докладывать о любом нарушении радиационного фона, даже о самом незначительном. Мы тоже выезжаем на место. Я останусь здесь, заявил Решетилов. Буду ждать сообщений из Москвы. Савуджан Шарипович, вы останетесь со мной? Да, кивнул Кинжетаев. Я там не нужен. Михалев согласно кивнул и, обернувшись, посмотрел на Дронга. — Вы поедете со мной? — Разумеется, — поднялся тот. — Если разрешите, я тоже, — вскочил подполковник Бадыров. Пьеро просто встал, его никто не спрашивал, но было ясно, что он собирается сопровождать своего напарника даже в самую зараженную зону. Кинжетаев недовольно поморщился, глянув на своего подполковника, проявляющего, по его мнению, ненужную самостоятельность. — Я тоже поеду, — заявила Галия. — Идемте, — скомандовал генерал Михалев и первым вышел из кабинета. Он предложил Дронго место в своем автомобиле, и когда машины тронулись, спросил, «Не боитесь? Мы можем случайно получить такую дозу радиации, что окажемся в больнице вместе с этими малярами». «Боюсь», – честно признался Дронга, – «но, видимо, не очень сильно, если решил вообще заняться этим гиблым делом. Я все время думаю, где может оказаться этот груз, и при одной мысли об этом мне становится гораздо страшнее».